Я встал, придерживаясь за стену, сделал пару шагов. Голова больше не кружилась, ноги не дрожали, но слабость еще не прошла. Ломила поясницу, ныли плечи и спина, осоднила в затылке. Осторожно коснувшись его, я ощутил что-то липкое. Поднес пальцы к глазам. Темная мазь похожая на грязь, пахнущая торфом. Чак дал из своей аптечки... — пояснила Мира, — сказал, — хорошо заживляет. — Где зеркало? — спросил я. — Есть на этом корыте зеркало. Если увижу свое лицо, может, что-то вспомню. Мира тоже встала. И влас ногой отодвинулся ее пути табурет, когда она шагнула к двери. Снизу опять донеслись хлопки выстрелов. — Вряд ли, — сказала сестра. — Зеркала слишком дорогие. Ну, разве что медный или осколок, который карлик нашел где-нибудь в развалинах. «Этот карлик не ваш. То есть не наш человек. Вы доверяете ему?» Влас проворчал что-то, а Мира, уже взявшись за ручку, обернулась ко мне и с непонятной горячностью. «Нет! Он помогает только за деньги! За ним надо постоянно следить!» Не верь ни одному его слову. Он доставщик, торгаш, соврет в чем угодно, если увидит выгоду. Он может сдать тебя кочевником или гетманом. Выстрелы внизу зазвучали чаще, и за стенкой открыли огонь солдаты. Термоплан сильно качнулся, пол ушел из-под ног, в схватил миру за плечи, она вцепилась в дверь, я же боком свалился на койку, глухо скрипнувшую подо мной. Со стуком упала табуретка. Когда пол выровнялся, я сел, потирая ноющий бок. Мир оттолкнула власа, снова взялась за ручку, но не успела открыть дверь. Та распахнулась, и на пороге, уперев руки в бока, возник чак. «Ну!» — завопил он. "Что торчите тут? Кочевые внизу, баллон мне дырявят! Валите с моего термоплана!» в глаза, Мира шагнула к нему. «Я заплатила тебе! Холодно!» — сказала она. «И ты доставишь нас! Куда тебе сказано?» За спиной карлика, стоящие возле окон каботажника люди из отряда Мира, стреляли наружу. На моих глазах молодой светлоусый парень в брезентовом комбезе и широкой полотняной рубахе, отпрянув, зацепился за лавку и упал со стрелой в плече. «Две монеты!» — фыркнул Чак. «И что я сделать за это должен?» «Слетать туда-назад по-тихому в обход ущелья с редутом. Про мутантов этих ваших речи не шло. А теперь я каботажника могу лишиться». «Уже лишаюсь!» — истошно взвизгнул он, когда после очередной серии далеких хлопков над головой раздалось шипение, и дирижабль начал медленно заваливаться носом вниз. Я сообразил, что шипение это звучало и раньше, но было тише, незаметнее». Значит, последние выстрелы пробили в оболочке газовой емкости новые дыры. «Наружу валите! И я улетаю! В могилу с вами я не собираюсь, большаки!» Карлик метнулся обратно. Схватившись за карабин, Мира поспешила за ним. Влас покосился на меня и бросился следом. «В могилу!» Эти слова Чака означали нечто важное, что-то было связано с ними. Обязательно надо вспомнить. Вот Мира рассказала тогда про какую-то могилу. Да, странно так сказала. Неожиданно, как будто ждала от меня какой-то реакции. В затылке опять заломило, словно молотком по нему стучат. Прижав ладони к вискам, пошатываясь, я вышел из кормового отсека. Амеговцы быстро перезаряжали карабины и стреляли, выставив стволы в решетчатые окошки. Светлоусый молодой парень, скинув с плеча лямку комбеза, запытался вытащить стрелу из-под ключицы. Пол качался, термоплан то зарывался носом, то выныривал. Я шагнул к усатому. Он держался за стрелу и все никак не решался выдернуть ее. Поставив ногу на край лавки, я отпихнул его руку, ухватился за древко и рывком вытащил наконечник. Усатый, тихо охнув, рукавом смахнул выступившие на глаза слезы. Я взял его за шиворот, наклонился ниже и спросил, глядя в глаза. «Кто я такой?» Стоящие рядом солдаты, услышав мои слова, удивленно посмотрели на нас. От дверей кабины оглянулся влас. «Управитель», — сказал парень, — «хозяин Херсонграда». Я осмотрелся в него. Искренность и удивление на лице были неподдельными. И еще что-то было в глазах парня, только непонятно, что именно. — Ладно, — проворчал я. — Твое имя? — Авдей? — говорил он не слишком приветливо. — Ты не похож на солдата, Авдей. И одет иначе. Он покосился на власа. — Я следопыт из большого дома. Рана у тебя неглубокая, но рваная. Кровь долго течь будет. Перетяни чем-нибудь. «Перетяну!» — буркнул он мне в спину, когда я шагнул к окну. Только теперь я понял, что еще пряталось в его глазах. Ненависть. Или что-то очень близкое к этому чувству. Два наемных солдата освободили место возле окна, и я выглянул, взявшись за прутья. Склон горы Крым остался позади, и черная речка исчезла из виду. Термоплан летел над развалинами домов, больших и маленьких, высоких и приземистых, многоэтажных коробок из серого бетона и деревянных развалюх. Последних, впрочем, было немного. В основном они сгнили или сгорели, оставив темные пятна пожарищ. Когда-то на этом месте стоял огромный город, хотя до погибели он, может, и не считался таким уж огромным, А теперь были только занесенные песком, заросшие бурьяном руины, да и зломанные пласты ноздреватого серого покрытия. «Асфальт», — вспомнил я. «Оно называется асфальтом». Предки закатывали в него дороги. Между зарослями, горами земли, щебни и кустов асфальта за каботажником спешил отряд из десятка одетых в меха людей верхом на приземистых ящерах. Над кочевниками то и дело взлетали дымные облачка, и каждый раз сквозь шум ветра доносились хлопки. — Почему их называют мутантами? — громко спросил я, не оборачиваясь. — Потому что кочевые, — ответил сзади Авдей. — Они там... И люди, и мутанты все разом живут. Звери они, дикари! — Тихо ты! — гаркнул Влас. — Мамашу управителя забыл, что ли, откуда? Я обернулся. Авдей из-под лоби глядел на меня. Он по-прежнему сидел на лавке, склонившись над ним, а меговец лоскутом ткани перетягивал ему плечо. Я собирался спросить, что там с моей мамашей, когда из рубки спиной вперед вылетел Чак. Едва не упав, натолкнулся на лавку, с размаху уселся на нее, вскочил и завопил в лицо вышедший следом мире. «Я две монеты отработал! Я блондина вашего спас! Вот этого вот! Этого самого!» Он ткнул в меня пальцем. «Старшого вашего! Если б не я, он бы с водопада того!» Тю-тю, рыбкой вниз и с концами, но от кочевых вас увозить я не нанимался. Карлик замолчал, когда Мира, шагнув вперед, ткнул ему в грудь штыком карабина. Доставщик, ты перевезешь нас мимо Инкерманского ущелья и Редута до самого Херсонграда, начала она и смолкла, когда Чакух ухмыльнулся. А что? Кэли так. Стреляй, разрешил он, потирая грудь. «Давай, а я посмотрю, кто из вас каботажничка моего между этими доминами поведет, и как это у него получится. Ну, давай, не боись, красотка с татуировкой!» Глаза мира из холодных стали ледяными». На скулах заиграли жиловаки, она и правда готова была выстрелить. Быстро шагнув к ним, я схватил ее за плечо и оттолкнул в сторону. Сестра тихо зарычала, развернувшись на каблуках, вскинула руки, в одной карабин, другая сжата в кулак, отпустила. Я смотрел на нее, а ведь она собиралась ударить меня. Интересные у нас с ней отношения. Альп, он хочет избавиться от нас и улететь, процедила Мира. Ноздри ее раздувались. Нет, он хочет больше денег. — Сколько, Чак? Карлик ухмыльнулся. — От это чувствуется, что ты у них за главного, блондин. Сразу суть ухватила. — Не называй так управителя, — приказала Мира. — Да ладно, ладно, господин достопочтенный управила. — Стало быть, она мне два рубля золотых положила. А теперь раз такое дело Раз впереди нас гетманы со своими гонзами поджидают А позади кочевые нагоняют Я четыре хочу Так что заплати ему Бросил я, поворачиваясь, и тут приникший к окну Авдей крикнул «Дом на пути!» Чак, подтянув шорты, бросился назад в рубку, и я пошел следом. Сквозь переднее окно автобуса, закрытое мутным стеклом с трещинами, виднелся крутой поворот улицы, и на повороте этом стояла высокая, этажей на двенадцать здание башня. Облицовка давно осыпалась вместе со стеклами. Оконные рамы тоже исчезли, остались лишь серые перекрытия да квадратные просветы между ними». «А, вас платформа!» — взвизгнул Чак, перекинул два рычага и навалился на рулевое колесо под окном. «Ща врежемся!» Заскрепели тросы под кабиной, и термоплан стал медленно поворачивать. «Не врежемся», — сказал я. «Успеем» в отсеке сзади зазвучали выстрелы не врежемся так все равно упадем видишь как тяжело летим дырок куча в баллоне газ выходит да че там четыре мне и десяти золотых за такое мало здание поползло в бок карлик приподнялся на сиденье выглядывая и повернул верньер на панели Из динамика под ним полилось шипение, и приподнятый голос, едва слышный за треском помех, заговорил «И снова с вами говорит шар, с из сердца апокалипсиса! Жаркий радиоактивный день раскинулся над пустошью и Большим Крымом, и солнце улыбается нам во все свои тридцать два золотых зуба!» Я спросил, «Что за редут, про который вы говорили?» домина это такой квадратный, с башнями!» Им один из гетманских домов владеет. Вообще в Инкерманском ущелье четыре дома заправляют. И один, Гантаров, держит этот редут. Он вроде пограничного у них защищает ущелье с юга.